Глава 5. Сорбонна. Наполненные бокалы с вином и бутылка полетели на пол, а в следующую секунду в вагон ворвался ветер. Не выдержало треснувшее оконное стекло. Длинный узкий осколок воткнулся в стену, пройдя едва ли в сантиметре над головой Анатоля. "Элина!" рявкнул я. "Реконструкция". Девушка подняла дрожащую руку. Я схватил её за плечо, усиливая поток энергии. К тому моменту, как на пороге купе возник синельников с воплем «Что здесь происходит?», последняя трещина на стекле затянулась, так же, как не осталось и следов инья. Погасшие светильники зажглись, ветер больше не задувал, температура в купе быстро повышалась. «Всё в порядке, господин синельников!» – преувеличенно бодрым голосом заверил Боровиков. Я заметил, как, повинуясь его жесту, с пола исчезли осколки разбитых бокалов, И испарились лужицы пролитого вина. Катяющаяся по полу бутылку баревиков, немодёрство и лукава затолкнул ногой под сиденье. Мы всего лишь играем, э, фонды, пришёл на помощь Баревикову Анатоль. А что с господином Корицким? Синельников подозрительно оглядел Корицкого, распростравшегося на столе. Ну это такой фонд, господин Синельников, объяснил Анатоль. Сто ни слову выпало изобразить труп. Убедительно получается, не правда ли? Корецкий на столе шевельнулся и застонал. Вы портите нам всю игру, господин Синельников, возмутился Анатоль. Так Корецкий из-за вас проиграет. Синельников с подозрением осмотрел купэ, объявил: "Мне кажется, что тут пахнет вином". Помилуйте, Анатоль развёл руками. А откуда? Митнул быстрый взгляд на Элину. Та чуть заметно шевельнула ладонью. Винный запах мгновенно исчез, в воздухе разрился аромат жасмина. "Это вы, верно, мимо вагона ресторана проходили? Вот вам и мерещится", широко улыбаясь, заверил Синельников Анатоль. Он встал и ухватил наставника под локоть. Что сделал дальше, я не видел, но был готов поклясться, что в карман Синельникова перекачивало приличного номинала купюра. Вы должно быть устали, господин Синельников. Анатоль настойчиво выталкивал наставника из купе. Вот и чудится, чёрт знает что. Прилёгьте, отдохните. Ночь на дворе. Вот именно что ночь, напомнился Синельников. Достал карманные часы. Через 5 минут отбой, дамы и господа. Прошу вас заканчивать ваши игры. До-до. «Да, да». Анатоль так и выпихнул его в коридор. «Мы уже расходимся!» Он, стоя у двери, подождал, пока Синельников уберётся из вагона, после чего плюхнулся на полку рядом с Боровиковым. И, глядя на ворочающегося на столе Корицкого, задал вопрос, который беспокоил всех. «Это что сейчас, чёрт побери, такое было?» Корицкий начал шевелить языком лишь после того, как над ним похлопотала Элина. Со скулы исчезли уже начавшиеся наливаться кровоподтёки, из разбитого носа перестала идти кровь, лицо обрело более-менее нормальный оттенок. "Объяснись, Станислав", потребовал Барвеков. Я решил до поры до времени не вмешиваться. Когда разномастный коллектив на глазах превращается в сплочённую команду, лучшее, что может сделать командир, отойти в сторону, чтобы не мешать. Все четверо ребят, сидящие в купе, Как бы они до сих пор не относились к Карицкому, во мнении были единодушны: то, что он устроил, недопустимо. На кипящих от гнева Анатоля и Афанасия мне пришлось рявкнуть, иначе успокоить не получилось бы. Кристина казалась бесстрастной, но я уже слишком хорошо её знал, для того чтобы поверить в эту маску. Под ней Кристина наверняка кипела от ярости не меньше парней. И даже Элина, своей отзывчивостью временами напоминавшая мне Клавдию, как только взгляд Карицкого обрёл осмысленность, а к лицу вернулись краски, поспешила отсесть от него подальше. Объяснится, проворчал Карицкий. Не понимаю, о чём ты говоришь. Прости. Ах, не понимаешь? прищурился Боровиков. Ты обещал Косте предсказать судьбу. А вместо этого на пол на него. Будь на месте капитана кто-то послабее, неизвестно, чем это вообще бы закончилось. Как ты посмел напасть на капитана команды? вмешался Анатоль. Так, понятно. Я ни на кого не нападал. Что? теперь уже взвилась Элина. Нас тут помимо тебя пять человек, и каждый своими глазами видел нападение. У нас, по-твоему, массовая галлюцинация? По-моему, он просто держит нас за идиотов, подала голос Кристина. Не знаю, как вы, а я очень не люблю, когда меня держат за идиота. Боровиков начал вставать. "Сядь", приказал я. В купе воцарилась тишина. "Вопрос ты услышал", сказал я Карискому. "Отвечай". Повторяю. Корицкий отбросил с алба длинные волосы. Я ни на кого не нападал. Если бы вы были более сведущи в теории предсказаний, я, возможно, попробовал бы объяснить. Он второй раз назвал нас идиотами, капитан дёрнул меня за рукав Анатоль. Надеюсь, не будешь возражать, если я вызову его на дуэль. После меня, буркнул Боровиков. Старшим надо уступать. Тогда поклянись, что не убьёшь его. Это будет нечестно по отношению ко мне. После игры развитесь сколько влезет, оборвал перепалку я. А раньше, чем закончится игра, никаких дуэлей. Мне негде брать других игроков. Парни недовольно замолчали. Говори, приказал Карицкому я. Что? он приподнял бровь. Ну, ты только что сказал, что будь мы поумнее, Попытался бы что-то объяснить. Валяй, объясняй. Это сложно. Это я уже слышал. И долго. А мы никуда не торопимся. До Парижа двое суток. Я демонстративно потянулся к двери купе и запер задвижку. Ну. Глаза Корицкого забегали. Вы что, полиция? Попробувал вякнуть он. Я что, арестован? Нет. Да, сказал я. Мы, конечно, не полиция, но ты не выйдешь отсюда до тех пор, пока не ответишь на мои вопросы. Ты не имеешь права. Подай да меня в суд, когда мы вернёмся. Вот именно, кивнул я. Когда вернёмся. А до тех пор, пока не вернулись, ты будешь делать то, что требую я. Я опёрся кулаками о стол, грозно приподнялся. потребовал. Говори. Вот теперь Корицкий испугался уже по-настоящему, даже отпрянул. До сих пор, видимо, не отдавал себе отчёта в том, что здесь и сейчас находится полностью в моей власти, что ему не придётся на выручку его могущественный род, друзья его могущественного рода и кто там ещё по списку. Я, голос у Корицкого сел. Я не помню, что он нападал на тебя, Зато мы пятеро помним. Этого достаточно. Ах, да я не о том. Корецкий, видимо, успел придумать, как можно выкрутиться. Я пытаюсь вам объяснить, что работа с нитями судьбы материя чрезвычайно тонкая. Этот аспект очень мало изучен, и побочные эффекты порой непредсказуемы. Всё, что я помню, я взял из твоих рук карту, а что делал дальше, не помню. Вообще, крастодушно удивился Анатоль. Абсолютно, как отрезало. Теперь Карицкий смотрел на меня уже с нескрываемым облегчением. Он нашёл такие лазейку, повторил. Ничего не помню. Имейте в виду, господа и дамы, это те слова, которые я буду говорить в суде, в случае если Борятинский соберётся обвинить меня в нападении. Борятинский, тебя и без суда по стенке размажет, пообещал я. Пошёл вон. Что? изумился Корицкий. Я говорю, вон отсюда. Я открюл замок и сдвинул дверь купе. Давай, давай, живо. Не заставляй вышивыривать тебя пинком, как нагадевшего кота. И если ты ещё хоть раз до конца пути попадёшься мне на глаза, Серьёзно об этом пожалеешь. Почему ты его отпустил? Когда мы расходились, Кристина придержала меня за рукав и потащила за собой в тамбур. Потому что не захотел попусту тратить время. Здесь в тамбуре, в отличие от купе первого класса, шума и изоляции никто не заботился. Логично, в общем-то. Уютный перестук колёс превратился в такой грохот, что мы с Кристиной едва слышали друг друга, приходилось кричать. Ну, зато глушилка не нужна. Во всём есть свои плюсы. Но он ведь врал, что ничего не помнит. Это же неправда. Я знаю. Дальше что? Мы ведь никак не докажем, что он врёт. А переходить на следующую стадию ведения допроса пока нельзя. О этого подонка девятый уровень владения магией. Он самый сильный маг в команде после меня. На игре он нужен мне живым и здоровым. Следующая стадия ведения допроса? свела брови Кристина. О чём ты? Ну, не знаю, как по-вашему, у нас называлось с применением спецсредств. Квитки? прочитал я по губам Кристины. Кивнул. И ты в своём мире ты делал это? В своём мире я обычно доверял профессионалам, а со мной делали, бывало. В своём мире ты многое пережил, пробормотала Кристина. Как и ты. Я провёл рукой по её волосам и поспешно отстранился. Не то время и место, чтобы погружаться в воспоминания. В общем, не знаю, как твой, а опыт моего мира подсказывает, что такие подонки, как Карицкий, будут врать и изворачиваться до последнего, а прижать его нечем. Нечем. подумав, с досадой согласилась Кристина. Ты прав. Если, конечно, дело и впрям дойдёт до суда, если Карицкого вынудят принести клятву дворянина, над до такого доходит крайне редко, а у его рода наверняка очень хорошие адвокаты. Наверняка, кивнул я. Потому я его и выгнал. Мы ничего бы не добились, только время бы потеряли. А у тебя есть предположение? О чём? Почему он на меня кинулся? Да. Ну так. Я помечтался. Это даже предположение мне назовёшь. Скажи, почему могла бы напасть на кого-то ты сама? Но «Ну, задумалась Кристина. Это вроде очевидно. Если бы хотела его убить, и давно вынашивала этот план. Нет, я покачал головой. Спланированные убийства суеты не любят, а свидетели тем более. Если бы ты давно собиралась это сделать, неужели стала бы убивать свою жертву в присутствии четырёх свидетелей, как минимум двое из которых близкие друзья жертвы, то есть непременно попытаются прийти на помощь? Хм. Вот именно. Убить меня Карицкий может и не отказался бы, но не так по идиотски. Это точно. Тогда почему он на тебя кинулся? Опять же, вопрос к тебе. Почему могла бы кинуться ты, если не для нападения, то защита, догадалась Кристина. Я кивнул. Именно. Чёрт его знает, что он там разглядывал в своих картах, но первое, что приходит в голову серьёзную угрозу для себя, исходящую от меня. Вот и шарахнул магией на опережение. Это очень неосмотрительно. Ну так Корецкий всё-таки не на тайную канцелярию работает, чтобы проявлять чудеса осмотрительности. А обычный дурак напугался, ударил, а думать, как ему оправдываться, начал уже потом. Звучит убедительно, проговорила Кристина. Вот и мне так кажется. А что это может быть за угроза? «Поединок?» «Поединок — первое, что приходит в голову». «Но ты ведь не стал бы его убивать на поединке. Это...» «Да это элементарно запрещено правилами. На глазах у императора...» «И примерно тысячи представителей аристократических родов», — подхватил я. «Да, тоже как-то не вяжется. Но что поделать, других идей у меня нет». «Ах!» Дверь, ведущая в тамбур, распахнулась, и показалась девичья проводница. В руках она держала поднос с пустыми чашками и блюдцами, увидев нас, замерла на месте. Я, кажется, помешала. Прошу простить. Девушка залилась краской. Мы, к сожалению, не делаем ничего такого, что стоило бы прятать от посторонних глаз, успокоил я. Собирались было, но решили потерпеть до Парижа. «Уже уходим. Прошу». Отступил в сторону, пропуская проводницу. «Когда-нибудь я тебя всё-таки убью», прошипела мне в спину Багрова и Кристина. В течение следующих двух суток Корицкий действительно старался не попадаться мне на глаза. Больше никаких происшествий в пути не случилось, а на вокзале в Париже нас встречали организаторы игры. Два дядьки в одинаковых летних костюмах и шляпах быстро и деловито организовали насельщиков для переноски багажа, распихали нашу команду по такси и выгрузили уже на месте. "О", только и сказала Кристина, когда мы вышли. Прозвучало это с неподдельным восхищением. Нас привезли во внутренний двор длиннющего двухэтажного здания, стоящего буквой П. Над центральной перекладиной П возвышался стеклянный купол. «Ну, симпатично, конечно. Но, как по мне, в Петербурге есть постройки и помасштабнее, и повеличественнее. Падать в обморок от восторга точно не стоит». «Что?» – спросил я. «Дом как дом». Кристина всплеснула руками. «Боже правый, Костя! Ну какой еще дом? Это же Сорбонна!» «Сорбо... А-а-а!» – вспомнил я. Это слово в разговорах курсантов Мелькала не редко. Знаменитый парижский университет, один из самых старых в Европе. Ну, логично. Мы же будем бороться с командой парижского университета. Вот нас сюда и привезли. Нет, ты не понимаешь, почти простонала Кристина. Это же это же Сорбонна, колыбель европейского образования, второй по старшинству университет в мире. А вокруг Латинский квартал. Она обвела руками. Я жила в Париже в последние годы перед тем, как вернуться в Россию. Мне было уже почти 16 лет, но гулять здесь моя гувернантка не позволяла. Мы с ней прогуливались только по Люксембургскому саду, на улицы квартала не выбирались. "Почему?" заинтересовался я. Кристина потупилась. "Ну, у этих мест не лучшая репутация." Здесь в незапамятных времён жили студенты, селились поближе к университету. От того и название Латинский квартал. Студенческая вольница, нравы соответствующие. За несколько веков ничего не изменилось. Пьянки, гулянки, сообразил я. Заведения сомнительного толка, дамы сомнительного поведения и всё такое прочее. Нелучшее местечко для благовоспитанной барышни. Согласен. Да, вздохнула Кристина. А ещё в паре кварталов отсюда вход в катакомбы. Катакомбы? удивился я. О, ты не слышала о них? Это сеть подземных каменоломен. Там ещё при римлянах начали добывать камни, из которых строили город. Париж рос, каменоломни тоже росли, и в итоге оказалось, что часть города стоит над огромным запутанным лабиринтом. Для того, чтобы не проседали постройки, подземные галереи специально укрепили. А лет 200 назад было принято решение перенести в катакомбы останки умерших с городских кладбищ. Париж же ведь больше 2000 лет. Представляешь, сколько людей за это время похоронили на территории старого города. Их останки пропитали землю так, что вблизи кладбищ скисало молоко и вино, болели люди. Даже маги едва справлялись с эпидемиями, поэтому городские кладбища решили закрыть, а останки захороненных перенесли в катакомбы. Угадай, сколько их было? «Если городу больше двух тысяч лет, и этот город столица...» Я задумался. «Миллиона четыре?» «Шесть», — сказала Кристина. «В катакомбах лежит около шести миллионов скелетов». Если верить фотографиям, то там внутри целые стены, выстроенные из костей и черепов. Если верить фотографиям, переспросил я. Кристина понурилась. Я не была в катакомбах. Да и угадаю, хмыкнул я. Это тоже зрелище не для благовоспитанной барышни. Так? Именно. А то, что эту барышню с детства готовили к работе в контрразведке, Для моей мамы это не имело значения. Они с отцом вообще постоянно ссорились из-за моего воспитания. Отец говорил, что от меня не нужно прятать тёмную сторону жизни, а мама возражала, что эта сторона рано или поздно сама меня найдёт, и лучше поздно, чем рано. До тех пор, пока она может оберегать меня от всякой неприглядности, будет оберегать. Но сколько понимаю, в битве за твой невинный разум Победила мама. Да. Соболезную и тебе, и отцу. Теперь ясно, почему госпожа Алмазова старшая запретила мне произносить при ней имя господина Витмана. Кристина фыркнула и отвернулась. А из такси между тем выгрузили наш багаж. Прошу за мной, дамы и господа, сказал по-французски один из сопровождающих. Дальше мы прогуляемся пешком, тут недалеко. Основные корпуса студенческого кампуса находятся не здесь, но исторические здания тоже сохранились. Сейчас в них отели. Вы будете жить там, где учащиеся Сорбоны селились на протяжении многих столетий. Прошу. Сопровождающий изобразил приглашающий жест, и мы, подхватив чемоданы, потопали за ним. «Когда проведёшь первую тренировку?» — спросила Кристина. «Сегодня». «Сегодня?» «Ну, а чего тянуть? Тем более, что на завтра у нас с тобой другие планы. Хотя...» «Что?» «Между сегодня и завтра есть ещё ночь. Как думаешь о том, чтобы провести это время с удовольствием?» Кристина покраснела, проворчала. «Да». Не понимаю, о чём ты говоришь. Лично я ночью собираюсь выспаться. Она поудобнее перехватила чемодан и прибавила ходу.